Магазин оказался на другом конце города. Неудивительно, что Ника о нем ничего не знала. И удивительно, что ничего не знала в век прогресса сайтов и объявлений. Влад не стал терять время на экскурсии по магазину. Провел Нику в самый яркий отдел. Все светилось и моргало. От переизбытка яркости ребило в глазах. «Люстры вам не нужны», — напомнил Влад, когда заметил, что Ника ходит по отделу, задрав голову к потолку. Ему даже пришлось взять ее под локоть, чтобы она не наткнулась на преграды в виде людей и торшеров. «У меня глаза разбегаются». «Заметно», — усмехнулся он. «Я готова купить здесь все», — наивно проговорила Ника. «Подкупает женская слабость». «Извините, умышленно никого не подкупала». Добравшись, наконец, к разноцветно-мигающему отделу с гирляндами, Влад предложил. «Можно купить дракона. Символ года все же. Он хорошо впишется в ваше кафе в углу возле двери. И заходя, и выходя, люди будут его видеть. Одно плохо, что на следующий год символ этого года не поставите». Дракон маняще переливался всеми цветами. Имел добрые глаза – и длинные усы, щетинки-лампочки и мягкий подвижный хвост. Его и к потолку можно подвесить. Мне нужны феи, возразила Ника. Феи нашлись. Не такие, как были у них до этого, но вполне смогли заменить разбитые. Влад же подумал и купил дракона. Решил ему украсить потолок в новогоднюю ночь. Уже на кассе он торжественно спросил. Теперь понимаете, почему это мое любимое место? Понимаю. Ваше любимое место – магазин. Место, где есть все для человека. Место цифр и расчетов. Теперь моя очередь показать вам мое любимое место. Я согласен продолжить экскурсии по магазинам. Вы удивитесь, но мое любимое место сильно отличается от вашего. Она показывала дорогу, и вскоре они выехали из города. Съехали с очищенной дороги в проселочную. Она обежала вдоль заснеженных сосен. Они как будто танцевали в нарядных платьях на лесном балу. Иногда между ними вставал дуб, как балетмейстер. На ветру его ветки руки плавно дирижировали, а музыкой им было шуршание снега под колесами автомобиля. По заснеженной дороге они выехали к полю покрытому огромным пушистым одеялом. За полем виднелись горы. Влад не раз был в горах, но с этого ракурса их ему не приходилось видеть. Низкие зимние облака отдыхали на их вершинах, иногда пропуская лучи солнца, которые играли с кристалликами снега, рассыпанному вокруг. — Приехали, — негромко сказала Ника, как будто боялась, что нарушит гармонию. Когда он остановил машину, она вышла и подошла к краю поля. Влад смотрел на нее и думал, что Ника похожа на фею. Маленькую фею, добрую волшебницу, подругу всего живого и хозяйку этой природы. Влад вышел и подошел к Нике. И только хруст под ногами нарушал тишину. Здесь не было ничего искусственного, музыки, гомона, шума. Движения, работы, бега, суеты. Ощутил на себе всю легкость огромного пространства. «А воздух какой!» — сам себе сказал Влад, понимая, что никогда в жизни не подберет правильное слово. Никогда не сможет описать воздух словами. Он был морозным и колючим, и в то же время чистым и легким. Утром по распадку между холмами стекает туман, такой густой и тяжелый, как парное молоко. Оно плывет по полю, а в лесочке сосны танцуют вальс с дубами. Я уверена, что весна начинается отсюда. Природа просыпается здесь. Эта девушка любит наряжаться. У нее красивое нежно зеленое платье. На голове венок из одуванчиков, а на шее из крокусов. У нее большие чувственные глаза доброты и мягкие объятия нежности. Природа просыпается и идет по свету. И где она ступает, там просыпаются пионы и горецветы, пролески и тюльпаны, нарциссы и ирисы. Сейчас она спит, укрывшись одеялом. Согласитесь, здесь не хочется шуметь, чтобы не потревожить ее сон. «Если честно, здесь даже думать не хочется», — согласился Влад. От этой красоты даже мысли притихли. Он действительно потерял интерес к цифрам и расчетам. Он подставил лицо ветру. При этом явно почувствовал, как последние цифры в голове заморозились и упали безжизненными льдинками, разлетелись вздребезги. «А как прекрасно здесь летом! Вот. Это мое любимое место. Вы удивительная девушка, Ника. Она посмотрела на него долгим взглядом. Поняла, что он не шутит, и мягко улыбнулась. Ника, я не верю, что ветер мог сорвать гирлянду. Я тоже озвучила она свои приутихшие опасения. Так это точно не вы побили нам фонарики? Точно. Но кому это надо, кроме вас? «Вы ведь хотите расширить ресторан за счет кафе?» «Хотим», — согласился Влад. «Ника, но мы же не тринадцатилетние пацаны, чтобы из рогаток стрелять». «Что?» Гирлянда была обстреляна камнями и сорвана с гвоздиков.